Глава четвертая. Завершив последнюю партию против двух австрийских туристов с грехом пополам, пытавшихся объединенными усилиями справиться со мной, я собрал фигуры и спрятал доску под стол. Заказал к о м п а р и и попросил хозяина принести мне ужин. Мой взгляд, мой разум блуждали без цели. Кампа де Фьори представлялась мне непрерывно кипящим котлом. Впрочем, звуковой строй существенно изменился по сравнению с утром. Умолкли горластые зазывалы. Почти все прилавки теперь были укрыты чехлами. Зато тут и там виднелись шумные кружки молодых людей, которые стояли на месте или перемещались. Их общий вокальный фон перемежался смехом и криками, иногда сопровождаемыми резкими жестами, стремительными поворотами, беспорядочными прыжками и г р и в ы м и поцелуями. Взрослые пары замедляли шаг и с улыбкой обходили их. Молодые люди с готовностью восторгались чем угодно. Например, двое парней восхищенно смотрели, как девушка с грязными босыми ногами, выбивая с ь из с и л жонглирует тремя булавами. Крышкой котла кампа де Фьори служил ровный квадрат голубого неба по-прежнему светлого, несмотря на то, что солнце уже скрылось за д е к о р а ц и и западных фасадов. Генри Даргер тоже мог бы здесь пройти, присесть за мой столик. Это было бы замечательно. Он молча рассмотрел бы меня, потом расслабился и р а з г о в о р и л с я рассказал бы об истории моей жизни в автобиографическом произведении в пять тысяч страниц, поведал бы по порядку обо всех побегах из детского интерната для слабоумных. Наверное, с трудом удержался бы, чтобы не начать мастурбировать у всех на виду, как с ним это неоднократно случалось. Он наверняка разложил бы прямо на площади на мостовой свои монументальные наивные картины. Объяснил причины, п р и д у м а н н о й им войны между королевством Обиения и жестокими Гландалинианцами, которые посвящены 15 т ы с я ч страниц его великого творения. Я отхлебнул чуточку холодного к о м п а р и и улыбнулся, представив себе эту забавную и абсурдную ситуацию и переполох, который могло бы вызвать внезапное появление такого типа, как Генрид а р г е р в чистеньком замкнутом пространстве Кампа-де-Фьори. Что и говорить, т а к о е обряд ли могло бы произойти? Тем более, что Даргер покинул этот мир много лет назад. Нет, единственное, что было реальным, это лекция о нем и его творчестве для музея Арбют а в Лазанне, которую я согласился провести. Очередная идея Амандины. Пойми, г о с п о д это т в о ё Лучше тебя это никто не сделает. Придется попотеть.